Глава пятая. Да она и сама была в растерянности, поскольку так и не решила, это все в за правду или нет. А решать надо и быстро, ведь от этого зависит выбор линии поведения. Маша, блин! Хлопнув дверью своей комнаты, она подошла к комоду и положила на него сковородку. Ну какая правда! Тебя уфологи вроде не кусали. Или эти только поэнало? В задумчивости она почесала нос, но так и не вспомнила, как зовут со стороныники попрыгушек между мирами. Потом вытащила из кармана содержимое: губку для мытья посуды, горсть конфет, начатую пачку жвачки, парочку резинок для волос и бесполезную сейчас флешку. А еще два странных камня. Да, не густо. Вздохнув, открыла верхний ящик комода и все туда смахнула. Черт, чешется. Почесав кожу головы вокруг розжиг, принялась их расплетать. Это тут у них утро, а там уже вечер, и голова устала от этой прически. Десяток шпилек и невидимок вместе с двумя толстыми резинками также были убраны в ящик. Миленько. Она перед зеркалом поправила волосы, теперь лежащие до самой талии разноцветными волнами. Но вот даже если допустить, чисто гипотетически, что она в другом мире, то окраска начнет смываться, корни будут отрастать, и если тут не приняты короткие стрижки, ходить ей кошкой облезлой, пока не отрастут свои волосы до приличной длины. «Машуня...» — обратилась она к своему отражению. Но ты же вроде как разумный человек. О чем ты вообще думаешь? А думала она о еде, что и подтвердил недовольным бурчанием желудок. А о том, что местная еда может быть просто непригодной, она старалась не думать. Что, если этот чудик, называющий себя драконом, ест сырое мясо? Взгляд упал на сковороду. Ай, главное, чтобы разделано было. Со стальным она разберется. Еще что-то нужно делать с одеждой. Не собирается она сутками ходить в кигуруми, пусть она и теплая. Список вопросов к этому колдунишке рос просто на глазах. Но первым номером еда. Раз у нее два часа, решила прогуляться по дому, осмотреться. Вообще котельщик ей понравился: светлый, уютный, просторный. Не все двери открылись, но увиденное радовало глаз. Даже странно, что такой мрачный тип живет в таком милом доме. Особенно понравилась библиотека. Единственное темное помещение, но очень уж такое атмосферное, как будто где-то в особняке у английского аристократа находится. Прошлась пальцами по корешкам книг с непонятными ветвявытными надписями. Даже открыла парочку на выбор, чтобы убедиться, что прочитать написанное не может. зато картинки посмотрела. Судя по ярким иллюстрациям, книги явно не относятся к художественной литературе. В следующей комнате обнаружился явно музыкальный инструмент, похожий на рояль. Машка понажимала клавиши и даже попробовала изобразить собачий вальс, но не получилось. Можно подумать, у неё хоть раз получилось. Продавцы из соседнего магазина музыкальных инструментов Даже на синтезаторе ее не смогли научить играть два аккорда. Только не говорите, что мистер надменная морда умеет играть на этом. Хихикнула Машка, представив Асвера за местным роялем. Ну что там? Два часа прошло или нет? В пустой комнате ответить было некому, поэтому она вышла в коридор и проорала, будто на складе. Эй, ну чё? Кормить когда будут? Вместо ответа из комнаты, которую она определила как кабинет, раздался грохот и шипение. Дверь резко распахнулась, являя недовольную морду лорда. Кушать хочу, с милой улыбкой произнесла Маша. Милый дом, добавила она, а потом, натянув самую свою невинную улыбку, спросила: Слушай, у меня тут такой глобальный вопрос. Завтрак через час. Лорд был мрачен и стоял как скала, сложив руки на груди. Класс, но у меня такой вопрос. Вот смотри, в моем мире у людей лица, а у животных морды. Если ты дракон, то животное, значит, у тебя такие морды. Мария, прорычал колдун. Попридержи язык, если не хочешь остаться голодной. Бе-бе-бе. Язык она показывала уже вновь в закрытой двери. Так, Глюк, так дело не пойдет. И со всей решимостью Маша распахнула дверь кабинета. Ну невозможно же воспринимать все происходящее всерьез. Эй, лорд колдун! Что тебе чудовище? Машка готова была поклясться, что освер при ее появлении застонал. Твоя спальня где? Опешившись от такого вопроса, колдун ответил, не задумываясь: в противоположной от твоей стороне. И, опомнившись, добавил: тебе зачем? Чтобы не ходить в ту сторону. Ухмыльнулась Машка, а в голове уже созрел план. На завтрак позвать не забудь, если что, кричи. Слуха у меня нет, но слышу хорошо. Послав воздушный поцелуй, она выскочила из кабинета. Что может женщина сделать за час? Да что угодно: приготовить обед, проговорить весь час по телефону или устроить масштабный армагеддес местного значения. Громить Маша ничего не собиралась. Она собиралась совершить набег на гардероб колдуна в надежде раздобыть что-нибудь из одежды. Главное, чтобы штаны в бедрах пролезли, а за рубашки можно не беспокоиться. На груди точно сойдутся. Машка поднялась по лестнице, а потом на цыпочках начала красться в противоположную от своей спальни сторону. Наверняка колдун ворчать будет, но что поделать? Еще раз оглянувшись назад. Проверяя, не стает ли за спиной вредный освер, имя-то какое, фиг запомнишь, она устремилась к своей цели. Хе-хе! Машуня потёрла руки от удовольствия, когда обнаружила, что нужная ей дверь не заперта, и скользнула в спальню. Да, симпатичная берлошка. Уперев руки в бока, она разглядывала комнату. Такие ей выделили комнатку гораздо скромнее, а вот дизайнеры явно бы удовились за возможность здесь побывать. Приличных размеров светлое помещение, хотя вот Машка была уверена, что спальня будет темной, под стать характеру этого гада. С большим витражным окном, бежевые стены, украшенные резьбой, чуть более темный пол, застеленный ковром малахитового оттенка, тяжелые. Глубокого зеленого оттенка портьеры, подхваченные золотыми шнурами, легкий белоснежный тюль. Усмехнулась размеру кровати, застеленной покрывалом в тон портьер. Стол, стулья и ни одного захудалого комода, не говоря уже о шкафе. Да неужели? Аж нацельная гардеробка есть? Машка прищурилась, принялась выискивать взглядом двери. Их очень умело замаскировали в стенах. Первой попалась ванная, но Машу она пока не очень интересовала. А вот вторая. Это была настоящая удача. Тыглянь, метросексуал какой! Восхитилась она, войдя в гардеробную. Приятно было посмотреть на стопки аккуратно сложенных рубашек, ряды развешанных пиджаков или как они тут называются. Какие-то шейные платки, брюки, сапоги, башмаки – все чистенькое, свеженькое и блестит. О да, капитан Джек Воробей, детка. И Машуня пошла выбирать себе одежду. <звук> Зачем мужику брюки из замши? Она выбрала из стопки штаны из коричневой ткани, напоминающей замшу. Мягкая и приятная на ощупь, она немного тянулась. Самое оно с ее пятой точкой. Пара рубашечек из материала поплотнее. Прикинув перед зеркалом, решила, что вполне подойдет. Повертела в руках шарфы и тоже прихватила три штуки. Будут выполнять роль ремня. Ну и как повязка на голову вот эти два изумрудных шейных платка вполне подойдут. Быстро скинув кигуруми, Маша принялась переодеваться. Главное, она влезла в брюки. Обтянули немного плотно, конечно, но налезли же. Поприседав для верности и убедившись, что размерчик подходящий, сунула в кигуруми еще темно серые рубашка тоже подошла, только рукава оказались длинноваты, но проблема решалась легко, достаточно их было всего лишь подвернуть. Бохошик. Пришла Машка к выводу, когда окончательно дополнила образ мужским тонким свитером. который не брезжно так сползал с одного плеча, все портили розовые тапки, но размер ноги у колдуна оказался просто неприличным, и ее тридцать девятый буквально утонул. Только если сунуть ноги в какие-нибудь ботинки, сразу в тапках. Скрутив один из платков жгутом, завязала волосы и в целом, если закрыть глаза на тапки, наряд получился очень даже. Остальные понравившиеся вещи. среди которых оказалась очень интересная кожаная куртка. Машка сунула в кигуруми, застегнула молнию и мышью выскользнула в коридор. Сделав пару шагов, чертыхнулась себе под нос и вернулась в спальню, на этот раз решив ограбить ванную. Не обеднеет этот лорд-милорд, если позаимствует у него парочку кусков мыла. Вот теперь всё. Довольно похихикивая, Маша вернулась к себе в спальню и убрала вещи в шкаф. На первое время хватит, а на второе она потом расстриет эту надменную морду. Иначе сам виноват. Машка поймала себя на мысли, что страха перед незнакомым мужиком не испытывает. Важный такой, грозный. Так и хочется сыграть на его нервах. Все воспринималось какой-то игрой. И думать о том, что это вот все настоящее, не хотелось. Подумаю об этом завтра. А сегодня на нее и так много всего свалилось, кроме завтрака. Да неужели еще час не прошел? Стоило задать вопрос своему отражению в зеркале, как в дверь пару раз стукнули. Мария, завтрак накрыт, раздался голос освёра. Прекрасно, крикнула Машка и, натянув свою самую любезную улыбку, пошла на выход из комнаты. Ма, начал колдун и осекся, увидев ее в новом наряде. Рия. Ага, кивнула Машка. Класс, да? Мария, что это такое? А свер ее веселье не поддержал? Это моя одежда. От негодования у него зрачки стали совсем мускими. Ты рылась в моих вещах, раскатисто произнес он, сделав верный вывод. Ну, ой, Машка развела руками. Надоело кигуруми. Улыбка у нее так и продолжала светиться, в то время как колдун побагровел. Мария. Как ты посмела! – прорычал он. – Ой, все! Отмахнулась от вопроса Маша. Завтрак, помнишь, да? Пошли! Схватив опешившего от такой наглости Освира за руку, потащила его к лестнице. И вообще, можешь звать меня Машей, Мария, это так официально. А у нас уже такие близкие отношения. Я вот даже в твоей рубашке. Куда уж интимней! Ей показалось, что кто-то сзади заскрипел зубами и проворчал что-то типа свернуть шею и дело с концом.